Глава сорок восьмая В доме престарелых все подчинялись Элизабет Персон. Она была властная женщина с прической серебристого каре, строгим взглядом испепеляющим превосходством. Саша ее немного побаивалась. Знала, что Элизабет ненавидит русских, потому что ее сын женился на одной петербурженке, которая довела его до самоубийства. Сначала он зарезал жену, затем сам застрелился. Конечно, Элизабет во всем винила невестку, считала легкомысленно гулящей. Сын приревновал эту дрянь, как она говорила, разом избавился от нее и своей страсти, оставив меня одну. Этого я никогда не прощу России. Когда Элизабет услышала, что Саша разговаривала с поварихой Ниной на русском языке, сразу же не возлюбила обеих, несмотря на то, что Саша с обязанностями справлялась лучше предыдущего врача. Была профессионалом высшей категории. Она еще была дотошной, все контролировала, переживала за стариков, как за родственников. Быстро навела порядок в стенах этого учреждения. Все шло в ход. Фенол, формалин, марганцово-кислый калий – чисто российские дезинфицирующие средства защиты от этого злосчастного вируса. И, конечно, использовала сшитые вручную защитные маски, которые были намного эффективнее фабричных. Они состояли из нескольких слоев марли, обработанных в эфироновой суспензией. Саша сама придумала эту конструкцию была в ней уверена ночами шила маски вместе с ниной хозяин был очень доволен наемными работниками из россии они действительно из ничего умели делать все придумывайте что хотите лишь бы не умирали мои жильцы причитал он будем надеяться вирус уйдет из нашего дома улыбнулась саша она провела вакцинацию по своему методу раз вирус пришел убить стариков Пойдем от обратного. Старики убьют вирус первыми. Она водила мертвый очищенный вирус, мешала короне распознать слабую больную клетку. К-19 набрасывался сам на себя. Иммунная система стала работать стабильно, не взрывалась от сверхмощной защиты. Вирус заражался смертью сам от своего же собрата и быстро терял силу. Саша заходила каждому в квартиру, мерила температуру, разговаривала с ними, даже читала вслух им романы перед сном. Ее полюбили жители дома престарелых. Ели противные лимоны, которыми она их пичкала, добавляли в чай корень имбиря, раствор эхиноцеи, пили рыбий жир для радости и иммунитета. Каждую минуту Саша заставляла их пить теплую воду. Дезинфекцию проводила в каждой комнате лично, отправляя стариков на балкон, подышать свежим воздухом. «Минимум общения», – советовала Саша, боясь новой вспышки неизученного до конца монстра. «Потерпите, это временное неудобство Полощите горло ромашковым настоем, который я приготовила специально для вас. По выходным будем выходить в общий чат. Я создала группу. Все родственники смогут с вами общаться, а вы будете им советовать, как лечиться». Она знала, что одним из основных признаков заболевания является воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, гортани, трахеи, бронхов и легочной ткани. Именно у стариков ослаблен иммунитет, этот огромный пласт населения должен был уйти от кавируса первым. Но это несправедливо, ведь старость – это опыт, история, мудрость. Мир будет скучным без бабушек и дедушек. Кто посидит с детьми, кто напечет пирожков, кто посоветует и поможет, кто расскажет про родословную. Саша очень любила стариков. Чем старше, тем роднее. Сложность диагностики у стариков составлял кашель. У стариков он мог быть сердечным или нервным. Не обязательно от простуды. Но как только Саша слышала, что кто-то кашляет, вздрагивала и бежала в ту квартиру, из которой он слышался. Часто кашель возникал при раздражении кашлевого центра. Нервный кашель у стариков бывает при страхе, волнении, тоски. Нужно было успокоить жильцов, развеселить, поговорить с ними. Саша, конечно, не могла оставить пожилых людей без посещения родственников. Через две недели инкубационного периода разрешила навещать. сама шила ночами целлофановые комбинезоны для посетителей проверяла у каждого температуру заставляла обрабатывать руки надевать перчатки маски старики ожили благодарили за понимание саша заметила что родственники приходили ко всем кроме элизабет старушка выходила на балкон махала рукой приветствуя всех посетителей будто они все пришли к ней саша стала жаль ее Но спросить не решалась, почему одна. Может быть, это к лучшему. Саша боялась, что посетители занесут новый штамм. Знала, что не прогнали вирус до конца, сидит в засаде, обязательно найдет слабую жертву, на которую сможет напасть. Но беда пришла с другой стороны. Элизабет выпала с балкона, когда отчаянно приветствовала чужих родственников. Перелом ребер, множество ушибов внутренних органов. Саша не знала, что делать, плакала, все старики были напуганы, запахло новой смертью. Хозяин привез своего родственника, хирурга, слезно просил помочь Элизабет. Говорил, что она заплатит большие деньги, если выздоровеет. Операция прошла успешно, но требовалось переливание крови. У Элизабет была вторая положительная группа. Саша тут же предложила свою помощь, потому что у нее кровь была той же группы. Они лежали напротив друг друга, Элизабет и Саша. Так бывает, ненавистная русская кровь переходит в Элизабет. Она даже про это не догадывается. Несмотря ни на что, люди из разных стран, разных устоев, разных национальностей имеют одну группу крови. Тело и душа не имеют национальности. Все приходят в этот мир одинаково, отправляются в иную жизнь одним и тем же путем. И неважно, в какой стране ты живешь, все друг другу родственники. От Адама и Евы. Саша улыбнулась, посмотрела на Элизабет, вспомнила маму. Как она там без меня и Димочки. Я за ней очень соскучилась. Все сделаю, чтобы вернуться домой. Мамочка, потерпи, пожалуйста, дождись нас». «У тебя же слабое сердце. Надеюсь, Лена Славик с тобой. Я скоро дам о себе знать, найду способ». Элизабет пошла на поправку быстро. Саша ухаживала за нею терпеливо, выслушивая претензии. Та сводила брови к переносице, когда Саша делала перевязки, громко ругалась на нее, все время присматривалась к Саше, которая молчаливо терпела ее дурной характер». Когда узнала, что Саша поделилась своей кровью, чтобы та выжила, по-другому стала к ней относиться. Тихо поблагодарила и сказала, что долг отдаст. Саша только улыбнулась. Спросила, сепарацию крови делать будете? Элизабет рассмеялась. Когда пошла на поправку, стала помогать Саше сидеть с Димочкой. Ласково смотрела на него, видно, вспоминая сына. Дима рос спокойным мальчиком, всем улыбался. Пытался что-то рассказать. Саша целовала его каждую минуту, когда забегала в комнату. Нина тоже любила сидеть с ним, говорила, что у нее в России внуки, скучала за ними. Помощников у Саши было много, всем нравилось. Старики считали ее дочкой, старались угостить тем, что приносили родственники. Саша отказывалась, но они тайно оставляли гостинцы в ее комнате, пока она была на обходе. Август месяц зарядил дождями. Все надеялись, что смоет наконец вирус, и он освободит всех от своего вторжения. Много ошибок сделано из-за того, что недооценили масштаб разрушений. Не готовы были к нему. Новости продолжали пугать. В Бейруте произошел взрыв, снес половину города, столько жертв, весь мир замер. Беда всегда бывает общая. Когда приходит массовая смерть, Люди объединяются от страха за себя, за своих близких. Каждый идентифицирует горе с собой, представляя себя на месте потерпевших. В этот момент все проблемы становятся ничтожными, даже болезнь, которая одна на всех. Саша укачивала Димочку, смотрела новости, вглядываясь в лица российских спасателей, будто они были родственниками. Новости про Россию были лекарством для души. Саша скучала за домом, но понимала, что ей туда пока нельзя, слишком много врагов. В Швеции они тоже есть, Эль и София. Поэтому она не выходила из дома престарелых, все покупал хозяин по ее просьбе. Не спрашивал, почему такая конспирация. Главное, видел результат ее труда. Больше ничего его не интересовало, боялся потерять такого выгодного работника. поэтому молчал и не задавал никаких вопросов. — Ох, сыночек, избаловала тебя бабушка Элизабет. — С рук не спускает, — напевала Саша. — По-другому не засыпаешь. Нужно колясочку купить, богатырь мой. Димочка улыбался, будто понимал, о чем мама говорит. Пухленькие ручки, ниточки, вокруг запястья — этакий бутуз с картинки с розовыми щечками. Жаль, папа не видит, как растешь. Даже забывать лицо стало. Говорят, умершие нас видят, помогают вместе с ангелами. Помнишь, думали, год красивым будет цифра? Двадцать-двадцать. А вон как вышло. Старики и те говорят, что в их бытность не было таких страшных пандемий. Будто ты спишь, скоро проснешься, и все будет по-прежнему. Неожиданно зазвенело окно, кто-то бросил камень. Саша даже пересел от страха. Хорошо, Димочка уже заснул. Она аккуратно положила его в кроватку, стекло вновь пропело. «Кто же это может быть?» — пронеслось в голове.